Считаете ли вы, что после этого фильма что-нибудь изменится? Если нет, то зачем все это? На этот вопрос довольно сложно ответить. Думаю, дело не столько в прямом воздействии фильма, сколько в том, что меняется общественный климат и время. А вот время меняется, в том числе и потому, что создаются книги, фильмы, спектакли, указывающие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 Но до самого конца так это и не кончилось. За встретил этот крик души громким хохотом аплодисментами. Смеялись долго. Я понял, могу не невязываться в дискуссию, могу промолчать. Публика по сути дела ответила автору записки своей активной, очень небысмысленной реакцией. Да и чем я могу загладить чистосердечную обиду скорбь на зрительнице? которые безразличны всякие проблемы. кино она видно, ходит нечасто, чтобы отдохнуть от своей лёгкой жизни, прийти в себя, отвлечься от повседневных забот, а тут не вышло. Да при этом её еще и обманули, завлекли словом комедии. Думаю, в нашем с ней казусе я был прав по-своему, а она по-своему. Здесь не было виноватых. Очень любопытная записка что дал вам этот фильм не как режиссёра, а просто как человеку. Разные побуждения заставляют режиссеров делать тот или иной фильм. Конечно, большинство из нас руководствуется своими гражданскими устремлениями, желанием доставить радость зрителю, потолковать о важных проблемах, волнующих общество. Но встречаются и другие случаи. существует глубинные интересы народа, если можно так выразиться, интересы момента. Эти интересы, как ни странно, не всегда совпадают. Настоящий художник обязан понимать разницу. Интересы момента но и раз быстро меняются. Если художник будет руководствоваться только ими, он неминуемо опоздает, в особенности с нашим неповоротливым громоздким кинематографом. где от замысла до экрана проходит около 3 лет.